Глава 13. Район Мукадзима привлекателен большим лесным массивом, называемым парком Сумидакуэн, где есть даже два небольших озера, и храм Мукадзима, находящийся в центре парка. Дом Кодзи Симуры выходил окнами на парк. Это был большой двухэтажный дом, в котором чувствовались вкусы хозяина. В доме были три спальные комнаты на втором этаже и небольшой кабинет, где уединялся Симура. Спальни были предназначены для самого хозяина дома и его дочери, иногда приезжающей из Йокогамы в Токио, чтобы погостить у отца. На первом этаже были библиотека, насчитывающая более 20 тысяч книг, гостиная и небольшая комната с камином, где Симура принимал своих друзей и помощников. К ней примыкала просторная кухня, где хозяйничала жена садовника. Дом был окружен высоким забором, и в небольшом домике, находившемся у ворот, жили садовник и его жена, работавшая кухаркой у Симуры и помогавшая ему по дому. Двое их сыновей давно выросли и переехали в другие города. Настоящим сокровищем был сад, окружавший дом Симуры, чего только здесь не росло. Кроме известных дронга растений тут были и нежная сакура, цветение которой приходилось как раз на весну, и японские глицинии, или, как их называли в стране, цветы фудзи, которые цвели ранним летом сиреневыми и белыми цветами спускавшимися длинными переплетенными гирляндами с ветвей. Японские поэты часто сравнивали цветы фудзи с красивым водопадом. По всему саду росли так называемые лунные травы цукигуса – цветы, способные менять свой цвет и придающие саду определенную прелесть именно своими меняющимися красками. Блестело гладью воды небольшое озеро – Весело журчал рукотворный ручеек, над которым был перекинут мостик. Повсюду виднелись камни и скамейки для отдыха. Это был типичный образец японского сада, в котором живая природа не нарушена. Все растет так, как должно расти в естественных условиях, без помощи садовника». Если английский сад требует неустанной работы садовника над растениями и травой, которую следует подстригать, обрабатывать и поливать в течение многих лет, добиваясь абсолютного совершенства паркового ансамбля, то японский сад – это нечто другое. Садовник в этом саду должен стремиться придать как можно большую естественность растущим цветам и деревьям, не трогая камни, оставленные здесь в волнующем беспорядке. Дронга встретили с должным почтением и трогательным вниманием. Ему отвели спальню на втором этаже, показали весь дом и сад. Отказавшись от обеда, он долго ходил по саду, наслаждаясь незнакомыми цветами и восторгаясь искусством японского садовода. Присев на одну из скамеек, он заметил, что скамья чуть наклонена из-за камня, оказавшегося под правой стороной. Камень не стали убирать, только чуть подправили скамью, срезав правые ножки. Дронго улыбнулся. В этом чувствовался японский менталитет. Если европейский садовник убрал бы камень, то японский решил подправить скамейку. Интересно, как отличаются критерии красоты, подумал дронга Вернувшись в дом, он прошел в библиотеку. Здесь были книги не только на английском языке. Было много фолиантов на японском и китайском языках. Дронго дотрагивался до книг, ощущал их запах, листал старые страницы. Было несколько уникальных книг, изготовленных из шелка. Были бумажные свитки, переписанные от руки. И, наконец, были средневековые книги на латинском языке, попавшие сюда неведомо как. «Наверно, Симура читает и на латинском», – подумал дронга осторожно вынимая книги. Латинский был понятен. Знание каждого языка означает открытие нового мира. Иногда он жалел, что не посвятил свою жизнь изучению языков. Хотя в современном мире достаточно владеть английским, чтобы нормально путешествовать, а знание еще нескольких языков обеспечивает вам спокойную жизнь в большей части цивилизованного мира. Но японский, китайский – языки, на которых говорит четверть человечества, древнейшие языки на Земле. На их изучение пришлось бы потратить несколько лет. Он так увлекся, что не заметил, как за окнами стало темно. Особенно ему понравились европейские средневековые книги, переписанные от руки – Он подумал, какой немыслимо долгий путь проделали эти книги от писарей европейского средневековья до дома японского аналитика. 300 лет Сёгунато Токугавой японцы стремились отделиться от человечества, и без того отделенная от остального мира Япония попыталась жить по собственным законам, противопоставив себя остальному человечеству. И из этого ничего не вышло. Потом они долго культивировали свой дух Бусидо, уверенные в своем праве на собственный мир. И все это кончилось осенью 45-го крахом, двумя атомными бомбами и поражением в войне. В коридоре послышались шаги. дронга положил книгу на место как раз в тот момент, когда в библиотеку вошел Тамакити. Увидев Дронго, он традиционно поклонился ему. Дронга, уже приученный к подобным знакам вежливости, поклонился в ответ. Что-нибудь нашли? спросил он. Да, кивнул Тамакити. Давайте погуляем в саду, предложил Дронга. Между прочим, я видел перед домом машину с двумя сотрудниками полиции. Они уже уехали или собираются здесь ночевать? Их сменила другая пара, объяснил Тамакити. Все наши газеты пишут о трагедии в отеле «Империал». Сегодня один из врачей сообщил, что Тацуо Симура не доживет до утра. На послезавтра назначено срочное собрание директоров банка. Они будут обсуждать кандидатуры новых руководителей банка. Все телевизионные каналы говорят об этом событии. Даже в CNN прошел репортаж. Многие журналисты сообщили, что в розовом зале присутствовал иностранец, которого уже арестовали. Вас несколько раз показывали по телевизору, но пока никто не знает, что вас освободили, иначе здесь были бы журналисты. «Надеюсь, и не узнают», — сказал тронга выходя из дома. Тамакити последовал за ним. Они прошли в сад и сели на скамью. Что удалось узнать? — спросил Дронго. «Я был в телефонной компании», — начал Томакити. «Мне пришлось обратиться к вице-президенту в компании, который хорошо знает сенсея. Он разрешил выдать мне номера телефонов, по которым звонила Сэцуко. С полуночи до восьми утра она сделала три звонка, только три звонка, и ни разу не включила свой мобильный телефон». «Ты выписал телефоны?» «Да». Тамакити протянул бумажку с номерами телефонов. Два семизначных номера и один восьмизначный. Перед первыми стояла цифра кода. «Чьи это телефоны?» – спросил дронга «Два телефона, очевидно, иногородние. Перед ними стоит шестерка, а один токийский. Что значит шестерка в Японии? Чей это код?» «Осака», – пояснил Тамакити. Она звонила поздно вечером в осаку Но мне удалось выяснить, чей это телефон. Она звонила в офис банка Восаке. «Господин Кавамура Сатта», — вспомнил дронга «Странно, что он ничего не сказал». «Он не мог знать о звонке», — возразил Тамакити. «Вчера утром он поехал в аэропорт, чтобы прилететь в Токио на прием». «Значит...» Она два раза звонила кому-то другому. Да, но мне не удалось установить, кому она звонила. Я перезвонил по этому телефону, и мне отвечала секретарь филиала банка. А другой телефон? Она позвонила своей тетке ночью, когда приехала домой. Это ресторан в Гиндзе. Японская тактичность, подумал дронга Она еще раз поблагодарила родственников за прекрасный ужин. С этим все ясно. Но зачем она звонила в Восоку? — Я поручил ей выяснить про Удзаву и Такахаси, — вспомнил Дронга. Но почему она позвонила в ваш офис в Восоке? У них в Восоке есть сотрудники управления морей? — Не знаю, — ответил Тамакити. «Но, думаю, в каждом крупном банке должны быть свои операторы. Компьютеры стали неотъемлемой частью банковской системы». «Похоже, ты прав. Теперь мне тем более нужно встретиться с этим загадочным морем. Кстати, почему он не был на приеме? Разве он не обязан бывать на подобных приемах?» «Наверное, обязан. Но я его там не видел. Все знают, что он замкнутый человек» живет в своем мире компьютеров, его больше ничего не интересует. Это ничего не значит. Он руководитель одного из самых важных управлений банка. И он не приходит на такой прием. Ему не интересно что скажет Симура. Кто будет преемником Симуры? Он и так это знал, объяснил Тамакити. Вся страна знала, что Симуру должен сменить Такахаси. Совет директоров банка готов был его утвердить, и ему даже не интересно, что вице-президентом по вопросам безопасности может стать Удзава. Не знаю, ответил Тамакити. Может, он заранее знал, что Удзаву не назначат. Подожди, подожди. Откуда у тебя подобные сведения? сразу спросил Дронга. В одной из газет опубликовали последнюю речь Симуры. Кто-то из присутствующих там руководителей рассказал о планах Тацуа Симуры, и там указано, что Симура хотел назначить первым вице-президентом Мариаму, оставить Фудзиоку на своем месте, а вместо марьямы выдвинуть Кавамуру Сато и ликвидировать должность Вадатти. — Об этом написали в газетах? — уточнил дронга Очень интересно. Такая информация не могла пройти просто так. Получается, она была кому-то выгодна. Кто-то специально рассказал об этом журналистам. Может быть, сам Марияма? Ведь ему выгодно появление такой информации. Чтобы отодвинуть Фудзиоку, он может разрешить подобную утечку информации. Или Кавамура Сато? Может, он хочет подтолкнуть совет директоров к решению, уже принятому президентом банка? Понятно, что обнародование такой информации очень невыгодно самому Фудзиоке. И тем более Удзави, который должен окончательно распрощаться с надеждами стать новым вице-президентом. Очень интересная ситуация. Ты принес мне телефон Митсуо Мори. Мне еще больше хочется встретиться с этим загадочным человеком. Вот его телефоны, протянул еще одну бумажку Тамакити его домашний телефон и мобильный у него есть семья он разведен для японца это немного необычно и тем более для руководителя такого уровня но он разведен дронго взял бумажку и запомнив номера вернул ее тамакити тот не стал ничего уточнять полагая что сидящий рядом с ним человек Способен запомнить два восьмизначных номера и спрашивать об этом крайне невежливо. «Теперь мне нужно отсюда уйти. Где живет Митсуо Мори?» «На другом конце города, в районе станции Мегуроку. Это очень далеко отсюда. На метро около часа езды. На такси тоже далеко», — сказал Тамакити. «И вам нельзя отсюда выходить». «Не забывайте, что вы под подозрением. Прокурор Хасегава сегодня лично беседовал с господином Фудзиокой и господином Марьямой. Вам нельзя отсюда выходить, у вас нет паспорта». «Надеюсь, я не обязан сидеть здесь под домашним арестом», — мрачно пробормотал дронга «Мы можем сделать по-другому. Сейчас ты демонстративно сядешь в машину и уедешь». И я провожу тебя до машины, чтобы они меня видели. Потом вернусь в дом. Свет будет гореть до утра. Обычно я работаю по ночам. Но ты будешь ждать меня на соседней улице. Я уйду с другой стороны дома». «Там нет выхода», — улыбнулся Тамакити. «Там крыша соседнего здания». «Значит, уйду по крыше», — сказал дронга «Вспомню молодость. Ничего страшного». Мне иногда нужны такие кульбиты. Но без твоей помощи я не смогу найти дом Митсо-Мори. Если он работает с компьютерами, значит, говорит по-английски. И очень хорошо. Тогда все в порядке. А как с отелем? Пока не узнал. Там полно полицейских, они все проверяют. Я решил, пока туда лучше не соваться. Правильно сделал. «Проверишь завтра, когда все будут знать, от чего погас свет. Пойдем, я тебя провожу. И два последних вопроса. Как себя чувствует сенсей?» «Не очень хорошо», — признался Томакити. «Ему нельзя было сегодня вставать, но он не стал слушать врачей». «Он встал из-за меня», — мрачно констатировал дронга Ты говорил, все журналы и газеты написали о вчерашнем событии. Ты не читал? Может быть, опубликовали сообщение самого банка? Ведь Фумика сегодня была немного занята. Приезжала в полицейское управление. Он не стал уточнять, что она была занята и потом, приехав к нему в Хилтон. Ему до сих пор было стыдно, что все так произошло. Цубои сознательно их поссорил, а он не должен был поддаваться на уловки инспектора. Но он стал оправдываться, начал путаться и вывел Фумика из равновесия. В таких случаях нужно быть более убедительным. Но он впервые попал в такую ситуацию и немного растерялся. Невозможно было оправдаться еще и потому, что Фумика отлично понимала, что не может претендовать на роль единственной женщины в его жизни, и любое сравнение с другой, пусть даже погибшей, больно било по ее самолюбию. «Она собрала вечером журналистов и дала пресс-конференцию», — сообщил Тамакити. Вы даже не представляете, как она ругала сотрудников прокуратуры и полиции. Она обвинила их в фобии к иностранцам, сказала, что сидела рядом с вами в момент выстрелов и переводила вам слова президента. Она выразила недоверие прокурору Хасы Гави и старшему инспектору Цубои, заявив, что они не смогут раскрыть этого дела, так как страдают однобоким взглядом на проблему. «Молодец!» — усмехнулся дронга. «Я в ней не сомневался. Поехали к морю. Только будем действовать, как договорились. Сначала я тебя провожу». «Вы не ужинали?» — напомнил Тамакити. «Мне сказали, что вы сегодня не обедали». Может, вам сначала поужинать? Мне полезно немного поголодать. А в полицейском управлении меня накормили на весь день. Пойдем быстрее, я не хочу терять время. Все получилось так, как и планировал дронга Он попросил Тамакити рассказать о его плане садовнику, и тот согласился время от времени включать и выключать свет в доме в разных комнатах. Садовник работал у котзи Симурой уже много лет и знал, какие необычные гости бывают в этом доме. Однажды сюда приезжал один из премьер-министров страны. И много раз садовник видел здесь известных банкиров, актеров, политиков. дронга проводил Тамакити до машины, демонстративно пожал ему руку и помахал сотрудникам полиции, сидевшим в машине. Тамакити отъехал в сторону, и Дронго пошел переодеваться. Он надел темную куртку и темную вязаную шапочку, после чего прошел к ограде сада, выходившей на крышу соседнего дома. Легко подтянувшись, он влез наверх. Самое главное, чтобы соседи не услышали шума. Садовник пояснил, в какую сторону ему нужно уходить. Стараясь ступать мягко, Дронго перебежал по крыше и спрыгнул на приземистое здание, пристроенное к основному. Очевидно, здесь была японская баня Фуро. Такое же здание было построено и в глубине сада Симуры, рядом с подсобными помещениями. К счастью, баня в это время пустовала. Он прошел по крыше, влез на следующую ограду и спрыгнул вниз. Тут никого не было. Он поспешил выйти из переулка, прошел к соседней улице. И едва не столкнулся с пожилой женщиной, которая улыбнулась ему, чуть поклонившись и извинившись. Он пробормотал в ответ похожие слова и тоже поклонился. На другой стороне улицы стояла машина Тамакити. Вокруг было много народу. — Почему он остановился в таком людном месте? — недовольно подумал дронга «Не хватало, чтобы меня увидели», хотя в переулок заезжать ему не следовало. Он посмотрел по сторонам, быстро перебежал улицу на желтый свет, вызывая недовольство уже готовых ринуться вперед автомобилистов, и прыгнул на заднее сиденье в машину Тамакити. «Поехали», — отрывисто сказал дронга «Давай быстрее, пока нас не заметили».